Книга четвертая. «Помощь снизу может быть помощью свыше». Глава первая. «Рана снаружи. Исцеление внутри». Так день за днем омрачалась их жизнь. У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем — отделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещая бедняков, Жан-Вальжан и Козетт, которые часто сопровождали его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от былой душевной их близости. Иногда, если случался хороший день и удавалось помочь многим страдальцам согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили конуру Жандретт. На следующее же утро После этого посещения Жан-Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, воспалившейся, злокачественной и похожей на ожог. О причине ее он сказал уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал «позови ветеринара». Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. Глядя на Козетту, он твердил «О, целебная рана! О, целебная болезнь!» Пока отец был болен, Козетта покинула особняк. Она снова полюбила флегелек и дворик. Почти весь день она проводила с Жаном Вальжаном и читала ему книги по его выбору. Главным образом — путешествия. Жан Вальжан воскресал. Его счастье вновь расцветало, сияя неизъяснимым светом. Люксембургский сад, молодой, неизвестный бродяга, охлаждение Козетты, все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе, «Я все это выдумал, я старый сумасброд». Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Теннерде в Кануре Жондрета почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального? Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к этим несчастным. — Теперь они в тюрьме, — думал он, — и уже не в состоянии мне вредить. Но какая жалкая несчастная семья! Об отвратительном видении на менской заставе Козетта больше не заговаривала. В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенный душой, и порой вечерами в скромном жилище раненого она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана. Наступила весна. Сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте. — Ты никогда не гуляешь в саду, иди прогуляйся. — Хорошо, отец, — сказала Козетта. Исполняя его желание, она снова начала гулять в саду, большую частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан-Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад. Его рана дала другое направление мыслям обоих. Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не приметила сама, настолько естественно и незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей. Потом наступил апрель, Этот рассвет лета, свежий, как заря, веселый, как детство, иногда плаксивый, как новорожденный. Природа в этом месяце полна пленительного мерцающего света, льющегося с неба, из облаков, от деревьев, лугов и цветов, в человеческое сердце. Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее, — Нечувствительно и незаметно для нее мрачные мысли исчезали. Весной в опечаленной душе становится светлее, как в ясный полдень в подвале. Да, Козетта особенно не печалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром часов около десяти после завтрака, когда ей удавалось улечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка, поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива. Жан-Вальжан с радостью убеждался, что она снова становится свежей и румяной. «О, целебная рана!» — тихонько повторял он. И он был благодарен Теннердье. Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки. Но было бы заблуждением думать, что можно без всяких приключений гулять одному вечерами по малонаселенным окраинам Парижа.